Глава 33. До территорий, которые контролировались бойцами полковника Кораблева, добирались двое суток. И это было не самое лучшее время. Дорог мало и не знаю, в каком состоянии они были раньше, а сейчас просто ужас. Как накрыл страну апокалипсис, начались хаотичные передвижения миллионов людей и техники. Никто и ничего сохранять и беречь не собирался поэтому вся транспортная инфраструктура быстро приходила в негодность. Яма на яме. Колдобина на колдобине. Я уж не говорю про ветхие мосты через многочисленные речки и ручьи. А «Газель», которую мне доверили, сначала шла за грузовиками, и мой зад прочувствовал каждую кочку. Хотя потом, после первого большого привала, я переместился в авангард, и стало немного легче. В общем, все вымотались. Но колонна все-таки добралась до блокпоста, и нас встретили словно спасителей. Пока мы отсутствовали, к общине прибилось еще больше тысячи человек, в основном обычные беженцы из городов. Кто посильней, тот сам прожить может, и себя прокормит, и семью, если таковая имеется, а слабые всегда ищут спасения в толпе. Это понятно любому человеку, кто успел повидать жизнь с разных сторон. И еще понятно, что вся эта толпа хочет кушать, а запасов мало. Местные уроженцы еще ничего, держались и обеспечивали себя самостоятельно, а некоторые даже ушли в леса. А приезжих кормить надо, раз уж полковник взял на себя ответственность за их судьбу. Но тут он пасовал, ибо рыбы и грибов при всем окрестном изобилии не хватало, а дичь распугали. Такие вот дела... И передав груз лично Кораблеву, без отсидки в карантине, мы прибыли на базу. И здесь нас встретила Людмила, которая времени даром не теряла. За харчи и медпрепараты она наняла рукастых мужиков, и они расширили землянку, сложили печь и обшили стены досками. После чего взялись за строительство крепкого амбара для припасов, топлива и других трофеев. А еще боевая подруга Андрея Ивановича сумела поставить себя в лагере, и с ней предпочитали не связываться. Пару раз с младшими офицерами поцапалась, а потом нашему знакомому прапорщику Таргашу по лицу заехала, когда он стал к ней подкатывать. Наверняка этот хитрый жлоб хотел через женщину до наших запасов добраться, а вместо этого огреб. Впрочем, Сергеенко не обиделся. Ну, не получилось чужую бабу закадрить, и ладно. Он сразу же сдал назад, извинился перед Людмилой, а потом отдельно перед дядькой. И все. Сергеенко сделал вид, что ничего не было, и снова предложил нам сотрудничать. Вот только мы никуда не торопились и велели ему приходить завтра. Прапорщик ушел, а мы посетили недавно отстроенную общую баню и выслушали лекцию о растворах, которые уничтожали вирусы и бактерии. После чего хорошо поужинали и завалились спать. Однако выспаться не удалось. Только стал проваливаться в сон, как заохала Людмила. Все понятно, у них с дядькой любовные игрища. А мне что, лежать и все это слушать? Вот он, минус совместного проживания с родственниками. Поэтому я решил спать в микроавтобусе или в амбаре. Покинув землянку, присел на лавочку возле выхода и оглядел притихший лагерь. Палаток и землянок прибавилось. Огней немного, всего три костра для караульных. А вдалеке, еле слышно, рядом с расположением полковника гудел дизель-генератор. Все спокойно, можно отдыхать. Но сонливость слетела, и я решил подкинуть в костер рядом с землянкой пару сучков, а потом поставить чайник. Собрался подняться и не успел, потому что рядом с кострищем появился боец, который стал выискивать что-то на земле. «Эй!» — я его окликнул. «Тебе чего здесь надо?» От неожиданности он вздрогнул, но не убежал и отозвался. «Я из второй роты. Думал, может, у вас тут кто-то куревом богат. Бычки собираешь?» «Да». Вспомнив, что у меня в одном из рюкзаков валялись пачки трофейных сигарет, я решил поделиться с бойцом. Но не просто так, по доброте душевной, а в обмен на информацию. «Какую?» «Да любую. Ведь сейчас информационный голод и о жизни лагеря нам известно мало». «Конечно...» Что-то Людмила рассказала, но она всего не видит, ибо каждый наблюдает за тем, что вокруг со своей точки. Поэтому женщина слышит и представляет одно: беженец другое, разведчик третье, а солдат четвертое. Осветив лицо бойца фонарем, я ожидал увидеть молодого солдата моего ровесника, но оказалось, что это крепкий 30-летний мужик с бородкой. Ты здесь давно? спросил я его. С самого начала, то есть с сухты, Прибился к военным, теперь во второй роте. «Как зовут?» «Миша». Назвавшись, он собрался уйти, но его задержал. «Погоди, Миша. Есть у меня куриво, хотя сам не курю. Подкинь в костер сучков и чайник поставь. Посидим, пообщаемся. Или ты куда-то торопишься?» «Нет, я с караула сменился. До утра меня искать не станут». «Добро». Достав из машины рюкзак, я извлек две пачки сигарет. «Не Прима какая-нибудь, а Кент Сильвер и русский стиль. Вроде бы неплохие сигареты». Повертел пачки в ладонях и скинул русский стиль обратно в рюкзак. Нечего Мишу баловать. Одной пачки ему хватит. Затем достал пакет печенья, вернулся к костру, который уже разгорался, и передал сигареты новому знакомому. «Держи». «Ничего себе!» — он заулыбался и добавил. «Богато живете». «Старые запасы проедаем». Я тоже улыбнулся и сказал. «Рассказывай, Миша, как жизнь, что здесь нового, чем вас кормят, какие задачи у бойцов, мне все интересно». Распечатав пачку, солдат бросил пластиковую обертку в огонь, достал сигарету и прикурил от уголька. После чего с наслаждением затянулся, выдохнул дым и сказал. «Вот теперь можно и поговорить. О чем именно узнать хочешь? Мне без разницы». Он кивнул и начал говорить, а я его внимательно слушал, и информации к размышлению оказалось много. Во-первых, не всех бойцов устраивало то, что армейцы забрались в глушь, и недовольство Кораблевым растет. Паек скудный, рыба и грибы, иногда соленья и сухари, электричества нет, удобств нет, связи с внешним миром и командованием нет, приходится стоять на блокпостах и постоянно быть на стороже то есть нам, все завидуют. Но идти в рейд желающих мало, слишком мало. Среди солдат много бойцов из других регионов России, и они волнуются о родственниках. Еще один повод для недовольства. И вроде бы все понимают, что Кораблев делает все, что возможно, дабы наладить быт солдат и поддержать дисциплину. Нервозность растет. А помимо того, некоторым солдатам не нравилось заботиться о гражданских нахлебниках, И есть ребята, которые подумывают о дезертирстве. Это сначала, когда из Ухты уходили, они были сплоченным коллективом, потому что всем грозила опасность. А теперь иначе. И пример местных жителей, которые уходят дальше в лес, постоянно перед глазами. Но полковник ситуацию отслеживает. Бунтари лишают оружия, и некоторых отпустили на вольные хлеба, а взамен он набрал новых солдат из беженцев, которые готовы служить за еду и безопасность своих семей. Кстати, семьи неподалеку в бараках. А численность армейцев перевалила за 200 активных штыков, и уже формируется третья рота. Во-вторых, рынок. Он между лагерями, на поляне возле дороги на Кидвавом, и там можно получить все, что душе угодно. Есть женщины, которые продают свое тело и свободу. Имеются продукты, сигареты, патроны, одежда, спирт, бензин, наркотики, лекарства – Цены разные, как договоришься, а главные торговцы люди полковника. Тот же самый прапорщик Сергеенко, а также лейтенант Симонян и пара человек из беженцев. А чтобы на рынке не возникало проблем, они уже даже собственный ЧОП организовали. И в нем 20 крепких мужиков, в прошлом полицейских и бандитов. В-третьих, беженцы. Люди растеряны и обозлены, всего боятся и никому не доверяют. Даже полковнику потому что они не верили в жизнеспособность лесной общины и с ужасом ожидали наступления холодов. Хотя после того, как мы притащили семь грузовиков с продовольствием, накал страстей стих, поскольку некоторым людям, кто трудится в рабочих отрядах, уже сегодня раздали небольшой паек по банке консервов и пакету с макаронами на каждого взрослого. И теперь даже те, кто вчера плевал в сторону Кораблева и не хотел работать, В надежде на халяву завтра сами приползут к нему за харчами. Следовательно, пока у полковника будут продукты и прочие ништяки, бунта или массовых исходов ожидать не стоит. Пока мы беседовали и пили чай, Миша одну за другой скурил три сигареты. И когда мы расходились, он спросил, «А у тебя еще курево найдется?» «За интересный рассказ найдется, так что заходи, если что». «Только болтать не надо, что здесь раздача сигарет». «Понимаю, от халявщиков отбоя не будет». Он отвернулся и, удаляясь, махнул рукой. «Спокойной ночи!» Я не ответил. Прибрался возле костра и отправился спать. Утро выдалось свежее, с реки потянуло прохладой, но в машине было тепло и даже уютно. Вылезать из спального мешка не хотелось, но появился наемник, который тащил тяжелую сумку, а заодно чесал спину и громко ругался. «Ты чего, командир?» — окликнул я его, вылезая из салона. «В палатке спал», — ответил он и пнул чурбак, который оказался на пути. «А там меня клещ кусил, Или блоха? Не пойму. Но теперь спина чешется». «А если блоха — переносчик вируса?» «Типун тебе на язык!» Он вздрогнул, задумался, а потом сказал... «Надо к вам поближе перебираться. В амбар жить пустите?» «Вопрос не по окладу», — я пожал плечами. «Проще новую землянку вырыть. Дай работягам заказ, и они за пару дней все сделают». «Пожалуй, ты прав». «А в сумке что?» — я кивнул на багаж командира. «Трофейные костюмы биологической и химической защиты. Взяли четыре. Два вам, один мне. И еще один Кораблеву пришлось отдать». «Чешские, между прочим, и Био-10». В этот момент на шум вышел дядька и, сладко потянувшись, спросил наемника. «С чем пришел?» «Карту ух ты принес! Давай думать, как вертушку будем воровать или катер на худой конец?» «Давай». Они склонились над картой, которую наемник расстелил на капоте автомобиля и стали держать военный совет. «Хотя, чего тут думать, шансов угнать нужное транспортное средство у нас не было. Если верить пленным, ухтинская группировка посыпалась. Она не смогла удержать под контролем весь город и отступила на правый берег реки Ухта, которая рассекала город на неравные и неровные половины. Северо-западную часть, предварительно забрав все самое ценное, бросили, и теперь они держат два десятка объектов. Аэропорт...» Ухтинский ремонтно-механический завод, мосты через реки, железную дорогу и форпост в соседнем Сосногорске, который контролирует реку Ижма. При этом продолжается грабеж, и они стаскивают в закрома все, до чего раньше не добрались. Людей стреляют, словно бездомных собак, без жалости и сожаления. Только слово, кто против, вякнет или заболеет, пусть даже не черной оспой, пулю в лоб и на кремацию а местные разбегаются или принимают правила игры, ибо все хотят жить при любом правительстве, лишь бы их не трогали. И сейчас в распоряжении ухтинских боссов больше 700 бойцов. Расходный материал в черном теле бегает по округе, а элита стережет самолеты, вертолеты, катера и важные стратегические объекты. Общая численность летательных аппаратов известна. Пять вертолетов Ми-8, 3 Ми-24 – и еще два, марку которых пленники назвать затруднились, а также пять самолетов. Солидно. Но это не все, потому что где-то есть тайные аэродромы подскока, и там еще несколько вертушек. А вот с лодками сложнее. Никто из пленных водителей на причалах вдоль Ижмы не бывал, но они слышали, что там три десятка более-менее крупных судов. Это буксиры, катера КС, прогулочные яхты и так далее. Это не считаем многочисленных рыбацких лодок. «Что скажешь?» После получасового обсуждения спросил наемник моего родственника. «Не потянем», Андрей Иванович помотал головой. «В лоб проломиться не получится. А чтобы тайно на вражескую базу проникнуть, нужно больше информации». «Согласен», наемник кивнул и вздохнул. «Вот узнать бы, где тайный аэродром». «Да, было бы неплохо». Они помолчали, и разговор перескочил на другую тему. «Что там, полковник?» — дядька покосился на нашего командира. «Счастлив. И все. Помимо нашего отряда готовит еще одну разведывательную группу. Хочет завтра послать ее по нашим следам, чтобы другие железнодорожные станции проверить. А мы? Три дня на отдых, максимум четыре. Потом снова в рейд. И куда пойдем?» Поселок Тиман. Где это? К северу. Далеко? Прилично. А что там может быть? Беженцы из последней партии говорили, что видели, как в ту сторону бензовозы шли. Колонна из нескольких машин в сопровождении брони. Все бензовозы полные. На замануху похоже. Я тоже так подумал, но проверить надо. А еще варианты? На правый берег Ижмы перебраться. Там же дорог нет. Есть. Выходит, местные нам соврали? Не совсем. Дорога есть, но она в пяти-шести километрах от берега. Опять же, технику не перетянуть. Зато по ней можно выбраться на трассу, которая выведет в Печору. А если по окраинам Сосногорской и Ухты прогуляться? Не сейчас, Вага. Опасно. Там ведь не только ухтинская братва и зараженные... «Но я обычные бандиты. Наверняка будут потери». «Возражать не стану». Дядька аккуратно свернул карту и передал ее наемнику. «Кстати, а что по продуктам? Нам из добычи отстегнут пару-тройку коробок тушенки и макарон». «Обязательно. Я уже позаботился. Все у меня в палатке». Андрей Иванович повеселел. «Уже неплохо». На этом серьезный разговор закончился И хмурый наемник, продолжая чесаться, ушел искать рабочих, которые возьмутся за строительство очередной землянки. А мы, проводив его, позавтракали и отправились на рынок. Не хотели, ибо считали, что там нет ничего интересного, но прибежал Сергеенко, и после разговора с ним дядька все переиграл. Велел погрузить в машины кое-что для обмена, и вскоре наш микроавтобус, поскрипывая рессорами, покинул базу, и выехал на лесную дорогу.